Джейк. Четыре месяца спустя. Берит выставляет на стол чай и булочки. Я смотрю в окно. Солнце растопило снег и обнажило в поле большие темные лоскуты. Возле горки камней в саду показалась мужественная матемачиха. Булочки пахнут очень аппетитно. Не помню, когда я в последний раз ел домашнюю выпечку. Наверное, еще до смерти матери. Она иногда пекла. Чаще всего сахарный пирог, это проще всего, но ей случалось и печь плюшки с корицей, посыпанные сверху жемчужинками крупного белого сахара. Папа не умеет ни печь, ни готовить, но эта проблема легко решается микроволновкой. Ханне смотрит на Берит и морщит лоб. «Берит, милая, я сама могла бы накрыть на стол». «Нет, сиди», — командует Берит, «я обо всем позабочусь, вы тут пообщайтесь» а я пойду пройдусь с Йоппи. Тогда я потом помою посуду, вызывается Ханне. В этом нет нужды. Я с радостью это сделаю, заверяет Ханне. Не стоит. Они припираются, как старые супруги. Папа с мамой тоже ругались по мелочам, например, кому выбрасывать мусор или какую передачу смотреть вечером пятницы. Может, Берит и Ханне нравится жить вместе, как папе с мамой, хоть они и не пара. Папа говорит, что это скандал, что кому позволила Ханне жить у Берит. Он говорит, что дешевле и проще было бы отправить ее в дом престарелых, но я не согласен. Не могу представить себе Ханне среди старых маразматиков в доме престарелых. Берит прихрамывая идет в прихожую, вслед за ней семенит Йоппи. Он бросает последний жаждущий взгляд на булочки и неохотно выходит из дома. Дверь захлопывается, и мы остаемся с Хани один на один. Хани улыбается, она уже не такая худая, как прежде. Щеки приобрели здоровый румянец. Волосы густые, блестящие, они мягкими локонами падают ей на плечи. Я перед тобой в долгу, говорит она, мне сказали, что ты спас мне жизнь. Я весь вспыхиваю и отвожу глаза. Ханя протягивает мне блюдо, и я беру самую крупную булочку. Откусываю кусок и поднимаю глаза. У Хани на лице написано любопытство, несмотря на возраст, а она в эту минуту похожа на ребенка. Должна признаться, я не помню, что произошло, говорит она. Но мне об этом рассказывали много раз. Она усмехается. Сложно ничего не помнить, интересуюсь я. Она кивает и тоже берет булочку. Держит в руке и рассматривает, словно гадая, из чего она сделана или сколько весит. «Да, порой очень трудно. Хоть мне и кажется, что мне стало получше. Мне прописали новое лекарство, да и моя жизнь теперь не такая драматичная». Она приподнимает брови на слове «драматичное». «Я многое вспомнила». Я по-прежнему не помню, что произошло в ту ночь, когда мы с Петером пропали, но я знаю, что он. Она несколько раз моргает. Мертв, подсказываю я. Хани кивает, но ничего не говорит. Взгляд ее устремлен в окно. Вы бы хотели вспомнить все, что случилось в Урумберге, спрашиваю я. Хани откладывает булочку в сторону, выпрямляет спину и смотрит на меня. Честно говоря,. «Не знаю», — отвечает она. «Зависит от многого, некоторые вещи лучше не вспоминать». И добавляет «А ты? Сложно быть таким храбрым». Я снова смущаюсь и не знаю, что на это сказать. «Нет». «Да, немножко». «Почему сложно?» — спрашивает она, надкусывая плюшку. Я обдумываю вопрос. «Сложно отыскать в себе храбрость». «Думаю, все могут быть мужественными. Нужно только заглянуть поглубже внутрь себя». Ханни кивает. «Ты не только смелый, но и умный. И как же ты нашел в себе храбрость?» Я смотрю в окно. Берит исчезает между елями. Йоппи крутится вокруг ее ног. С крыши капает вода на подоконник. «Мне нужно было сначала сильно испугаться М -м. Ханни кивает с таким видом, словно прекрасно понимает, что я имею в виду, как если бы была экспертом в вопросе храбрости. На самом деле странно, что я сижу тут и вот так с ней разговариваю. Ни с кем из взрослых я не говорил об этих вещах, но с Ханни я могу быть честным, она не потерпит фальши. Прочитав ее дневник, я так много о ней узнал, что просто обязан рассказать что-то о себе взамен. «Справедливость превыше всего». «В наше время людям недостает храбрости», говорит Ханне, глядя в окно на церковь. «Может, она думает о том, что находится за церковью, о приюте для беженцев?» История о том, как Магнус держал беженку и ее дочь у себя в подвале, была на первых полосах всех газет и на всех телеканалах с того дня, как Маргарета упала со скалы эти ступаны и умерла. А когда выяснилось, что Малин была дочерью беженки, сюда съехались журналисты со всего света. Они называли Магнуса «палачом из Урмберга, а его подвал «комнатой смерти». Кто-то даже собирается писать книгу о произошедшем. Сага сказала, что это самое страшное, что ей доводилось слышать за всю жизнь. Учительница на уроке общества знания сказала, что, возможно, Магнус и Маргарета не считали жизни Азры и Нермины ценностью из-за их происхождения. Иностранные журналисты звонили папе и предлагали деньги за интервью со мной. Он послал их к черту. Журналистам доверять нельзя, особенно если они из больших городов, таких как Стокгольм, Берлин, Лондон или Париж. Мы еще немного болтаем, потом возвращается Берит и начинает убирать со стола. Но Берит, я все уберу, обещает Ханни. Не стоит. Я помогу, поднимается Ханни. Сиди, прошу тебя, усаживает ее обратно на стул Берит. Я ухожу от Ханни и Берит в приподнятом настроении. Перед тем, как завести мопед, достаю мобильный и посылаю СМС. Буду через пять минут. Надеваю шлем и еду по проселочной дороге. Еду с поднятым козырьком. Теплый ветерок обдувает лицо. Вдоль дороги просевшие грязные сугробы, повсюду прозрачные лужи талой воды. Сворачиваю направо после Урмберга и проезжаю еще пару сотен метров перед тем, как остановиться. «Вокруг меня лес просыпается к жизни после долгой холодной зимы. Маленькие папоротники вылезают из коричневой прошлогодней листвы, птицы заливаются на деревьях. Ярко светит солнце. Пахнет влажной землей и хвоей. Сага уже там». Она стоит посреди дороги, засунув руки в карманы джинсов. Ветер развивает голубые волосы. Я обнимаю ее, она обнимает меня в ответ. Достаю дневник и пролистываю до страницы с кровавым отпечатком руки Ханни. Кладу руку поверх отпечатка. Она полностью его закрывает. Сага делает то же самое. Я в который раз думаю о том, как я благодарен Саге за то, что она простила меня. Она больше не держит на меня зла из-за того, что я скрывал от нее дневник. И какое счастье, что ее мама рассталась с тем говнюком Бьорном, и ей больше не грозит быть искалеченной в сауне. Я листаю дневник назад, читаю хорошо знакомый косой почерк. Я сожгу этот дневник. «Позволь мне», — просит Сага. Я киваю и думаю о том, что сказала Ханне. Некоторые вещи лучше не вспоминать. Сагороется в кармане, достает зажигалку, чиркает большим пальцем по колесику и подносит пламя к тетради. Огонь с треском впивается в сухие страницы. Языки пламени лежут листы, и на секунду кажется, что текст срывается с пузырчатой желтоватой бумаги и парит в воздухе, обретая новую жизнь. Словно история Ханни больше не заперта в ее дневнике. Я опускаю горящий дневник на гравии и наблюдаю за тем, как огонь пожирает страницу за страницей и подбирается к обложке. Бумага чернеет, тонкие черные хлопья сажи уносятся прочь вместе с ветром. Сага сжимает мою руку в своей. «Идем?»